Из тишины и безмолвия вдруг возник свет, пылающее облако, издали схожее с головой кометы, родилось на краю звездной системы и начало расти, с каждой секундой сияя все ярче. Вдруг, без какого-то знака, словно по мановению руки невидимого кудесника, облако света быстро расширилось, словно взорвавшись изнутри. Через мгновение, на том месте, где только что зияла чернота космоса, возник могучий корабль, чей пурпурный с золотом корпус носил следы недавнего сражения. Завивающиеся струю, утекающей в никуда энергии, подобные бурнам пены у носа океанского лайнера, сбегали по броне гордости Императора, словно бы встряхивающиеся после резкого перехода из варп пространства в реальный космос. За флагманом следовало множество судов в сопровождении, чье появление также сопровождалось вспышками света и завихрениями странного разноцветного огня. В течение следующих шести часов весь флот 28-й экспедиции завершил варп-переход и выстроился в боевые порядки вокруг гордости Императора. Из всех кораблей Детей Императора лишь одно судно, «Гордое сердце», не имело никаких повреждений, ибо не участвовало в жестокой битве у Королиса. Флагман, лорд-командера Эйдалона, лишь несколько дней назад присоединился к флоту, успешно завершив свой карательно-миротворческий поход к поясу Сатира и успев повоевать вместе с 63-й экспедицией воителя в кампании против мегарахнидов на убийце. Дети Императора с невыразимым сожалением расставались с воинами Железных Рук, ибо Великая Победа над Диаспорексом возродила старое братство и дала жизнь новой дружбе, скованной в бою столь прочно, как никогда не случается в мирные дни. Плененных на судах Диаспорокса людей переправили к ближайшим мирам Империума, где и передали в распоряжение местных губернаторов. Кто-то из них закончит свои дни в рабстве, кого-то ждет более быстрый исход, превращение в сервитора, И это послужит достойным уроком всем, кто пытается связать свою жизнь с чужими и тем самым предать человечество. Что до ксеносов, то на них не стали тратить заряды. Тех, кто был захвачен в плен на человеческих кораблях, выбросили в открытый космос. А остальных просто оставили на их отвратительных судах, которые затем в упор расстреляли железный кулак и гордость императора. Часть механикумов осталась в скоплении Бифольда для глубокого изучения древних технологий, обнаруженных на кораблях Диаспорекса и Фулгрим позволил им присоединиться к 28-й экспедиции, когда исследования будут полностью завершены. Итак, выполнив братский долг и поддержав железных рук в благородном деле, отмщения предателям, примарх Детей Императора повел своих воинов в область космоса, известную имперским картографам как Аномалия Пардус. Собственно, она и была изначальной целью Фулгрима, вынужденного дважды отвлечься от нее. Сперва ради покорения Лаэра, затем для помощи Манусу. Немногое было известно об этой зоне галактики. Среди исследователей глубокого космоса она имела недобрую славу, поскольку ни один из кораблей, отправленных на разведку аномалий, не вернулся в имперское пространство. Даже самые опытные навигаторы терялись в опасных завихрениях и не имеющих аналогов в потоках имматериума, бушевавших там. Астропаты же хором говорили о том, что некая непроницаемая завеса скрывает зону аномалии от их варб зрения. Единственным достойным источником знаний о Пардусе был слабый сигнал, посланный механическими, а не астропатическими средствами с развед-корабля Великого Похода. Он сообщил о наличии в глубине аномалии множества прекрасных и необитаемых миров, подходящих для заселения имперскими колонистами. Практически все экспедиции и легионы, к которым администратум Терры обращался с просьбами об исследовании аномалии, отвечали отказом, не желая рисковать людьми и кораблями в этой странной области космоса. Все, кроме, разумеется, третьего легиона. Фулгрим, следуя давным-давно данной Императору клятве о том, что все галактика до последней звезды будет приведена под его руку, избрал аномалию целью своего легиона. Не последнюю роль для Феникса сыграло и то, что покорение столь опасной области космоса еще раз доказало бы совершенство детей Императора и их превосходство над иными легионами.